Глава 13 Не люблю вспоминать эту страницу моей биографии. Даже больше, чем время, проведенное в роли спутника. Раньше я думал, хуже быть просто не может. Что хуже унижения? Оказывается, стыд. Причем стыд не перед кем-то. Его можно пережить. А вот стыд перед самим собой, он страшнее. Если бы я был умнее, если бы проявлял больше наблюдательности, если бы успехи в магии не вскружили мне голову, Но что было, то не перечеркнешь. И все, что я могу, — не повторять собственных ошибок. И написать о том времени честно, без прикрас. Я был глупым эгоистом, и это жестокая правда». Итак, шел седьмой день нашей с Криденсом ссылки на острове. Шириада по одной ей ведомой причине решила, что этого мира с нас хватит, и по своей привычке решила объявить об этом лично. Это она и сделала, вломившись в лабораторию аккурат во время нашего урока по некромантии. Два часа назад мастер Реми передал домашнее задание от учителя. Требовалось собрать из отдельных частей тела труп и оживить его. Мы с Криденсом не пришли в восторг. Ворону наверняка не хотелось пачкаться перед свиданием, а я просто не испытывал ни малейшего желания копаться в человеческих внутренностях. Насколько же приятнее была работа демонолога, самое неприятное в ней — это пустить самому себе кровь, или жертве, но, скорее, себе, ведь это легче. И все, никакой возни с чужой печенью или того хуже кишками. За этим приятным занятием нас и застала королева. «Ну что, мальчики, отдохнули?» Криденс как раз пытался уместить мозг в черепную коробку нашего учебного пособия, а я разбирался с почками. Ни Виетта, ни я отвлекаться не могли. О поклонах речь тем более не шла. Впрочем, Шриада не обиделась. «У вас ребра перепутаны и мочевой пузырь с желчным», — заявила она. «Боги! Даже у меня получалось лучше, а ведь некромантия никогда не была моей сильной стороной». «Спорю на сто золотых монет любого мира, что этот кадавр не оживет!» «Проспоришь, миледи?» — проворчал Криденс, спаивая череп магией. «Ты всегда и во всем лучшее!» — добавил я. Шриада поморщилась. «Переигрывай, Шелвин!» «Ладно, заканчивайте и отмойте тут все, а потом идите в столовую, есть разговор». «Госпожа, у меня потом занятие!» — начал я на Шриада перебила. родан не придет!» Он теперь очень-очень занят, и улыбнулась так, что стало понятно, кто обеспечил повелителю плотный график. Я с трудом скрыл разочарование. Вдобавок левая почка вдруг брызнула чем-то черным, конечно же, мимо фартука. «Да, госпожа». Шриада хмыкнула. «Вычистите здесь все. Если хоть пятнышко крови потом найду, отмывать буду вами. Ясно?» «Куда ж яснее». «Мы все сделаем, миледи» отозвался Криденс, бросив в мою сторону предостерегающий взгляд. «Я сделал вид, что сражаюсь с почкой, и это было недалеко от истины. Как же мне надоели эти грязь, кровь и... другие неприятные человеческие жидкости». Шриада посмотрела на нас напоследок и скрылась за дверью. В лаборатории до этого было тихо, однако спокойно. Сейчас тишина и сосредоточенной превратилась в напряженную. «Не зли ее» сказал Виета, вытирая руки давно уже грязной тряпкой. Самому жить надоело, так и сестре подумай. Я не думаю куда дольше тебя. Лучше расскажи, чем закончилась та история, в которой труп ожил. Там подробной инструкции, кстати, не было. А то объяснение уважаемого Велакиса как-то уж очень непрактично. Против воли я улыбнулся. На Велакисе настаивал учитель, приславший с Рэми задание. «Я также нашел этот труд далеким от реальности». Под Франкенштейна оставшиеся полчаса прошли немного веселее. По крайней мере, Криденс много смеялся, особенно в конце. Только нуклейского мага может рассмешить мистическая история, полная трагических подробностей. Надо было поспорить с шариадой, потому что наш труп не просто ожил, он заревел. Уверен, его даже в другом крыле особняка было слышно». «Зря я пришил ему голосовые связки», — заметил Криденс, отрубив ожившему голову одним ударом. «Предлагаю сжечь это недоразумение. Еще час мы отмывали лабораторию. Я стер руки в кровь. Пришлось тут же готовить лечебный настой, но трещины все равно остались». «Наденешь перчатки», — проворчал Криденс. «Его руки были сплошь в мозолях, как у прачки. Такую толстую кожу не взяла бы, наверное, даже серная кислота». «Неужели Стиной он всегда в перчатках? Как она терпит?» Сам Ворон чуть не разбил мензурку из драгоценного нуклейского стекла и долго потом ее едва ли не обнюхивал в поисках микроскопических трещин. «Это всего лишь мензурка!» — не выдержал я. «Оставь ее и помоги убрать реагенты!» «То есть мне приказывать Ори нельзя?» «А тебе мне можно?» Криненс поднял мензурку повыше. «Это нуклейское стекло!» «Оно стоит дороже твоего парадного костюма». И «Я не поверил. Мои костюмы украшены жемчугами и алмазами». «Наверное, Кридденс об этом не знал». «Как я позже убедился, знал. Нуклейское стекло действительно настолько дорого. Отчасти цена искусственно завышена принцем Лейеном с расчетом на то, что покупатели волшебники, а у них деньги куры не клюют, поэтому пусть платят, а прибыль пустим на благотворительность». Частично же потому, что производить это стекло очень сложно. Около сотни рабочих за год гибнут из-за ядовитых испарений. Наконец все мензурки были проверены, полы вымыты, реагенты убраны, а мы, чтобы не оскорблять своим видом повелительницу, потратили еще полчаса на ванные переодевание и только потом отправились в столовую. Не зли ее, шепотом повторил Криденс у самых дверей. На этот раз я промолчал. Ширяда уже сидела за столом и развлекалась чтением газет. Судя по стопке, перед ней были все издания острова за неделю. А судя по лицу королевы, ничего хорошего там не писали. «Миледи?» С поклоном Криденс изобразил очаровательную улыбку, вполне достойную даже спутника. Я повторил его улыбку и поклон. Королева вздохнула, свернула газету и громко пожаловалась. «Плохо мне!» Криденс моргнул и вряд ли его замешательство было вызвано королевской откровенностью. Сейчас самое время было посочувствовать и сделать королеве комплимент, который поднимет ей настроение. Но какой? Ложь она не потерпит, а банальность вроде «ты великолепна, госпожа» не принесет никакой пользы. Арахисовые щербеты из Золотой Империи доставили сегодня утром, миледи», произнес наконец Криденс, и я удивленно посмотрел на него. Причем здесь это?» Однако реплика ворона имела ошеломительный успех. Шриада подскочила, глаза загорелись. «Где?» «На кухне, миледи», — ответил закриденца дворецкий. «Прикажете подать во время десер... Но Шриаду уже и след простыл. Потом газеты оказались забыты. Утка в брусничном соусе тоже. Даже свиные отбивные и гусь в яблоках не удостоились за обедом королевского внимания. Ширяда поедала щербет и только что не мурлыкала от удовольствия. «Что?» — шепнул Криденс. «Весь нуклий в курсе, что она его обожает». А еще весь нуклий в курсе, что от щербета их повелительница на следующий день мучается от несварения, а ночью от кошмаров. Впрочем, сама повелительница тоже в курсе. «Но он же такой вкусный!» Из кухонь Розового дворца официальной резиденции Сиренити щербеты сгнали по приказу принца Лаиена. Поэтому шриада пользуется любой возможностью съесть любимое лакомство, пока брат не видит. Всем, кто пытается ее остановить, она говорит, «Зато умру счастливой». Великая королева, повелительница, сильнейшая колдунья, она все-таки женщина. «Завтра вы возвращаетесь в Арлис». Объявила Шриада, когда и мы перешли к десерту — ягодному желе со взбитыми сливками, хотя ридансу принесли его любимые меренги. «Жизнь изумительна. Сначала ты наблюдаешь за чужими вкусовыми пристрастиями, чтобы угодить, потом, чтобы отравить. Но это я к слову». «Да, Меледи». Отозвался Виетта, а затем и я. Она вытерла губы салфеткой и откинулась на спинку кресла. Далее... «Через три дня бал. Вы оба там будете. Элвин, тебя я официально представлю как своего ученика. Все и так в курсе, но того требует традиция, а также здравый смысл в лице моего брата. Завтра в Арлисе жди моего портного. Он меня уже по горло заел. Пусть теперь с тобой утешится». «Как именно я должен его утешить, миледи?» — спросил я, прежде чем Криденс успел пнуть меня под столом. Шриада, словно не замечая издевки, пожала плечами. «Не знаю. Расскажи, что он просто гений, что ты без ума от его нарядов». «Ой, все. Идите, у меня сейчас встреча с местной тайной полицией. Крайне неприятная и важная встреча». «Ах да, Элвин, поблагодари, Севрория, за щербет, от моего имени. И скажи еще, что зелье скоро само выветрится. Пусть заканчивает забрасывать меня прошениями. Всего-то неделя осталось». Я представил лицо Сева, когда я скажу ему «всего-то неделя» и еле сдержался от циничного замечания о том, чтобы сама шряда делала на месте принца. Наверняка и ей воздержание далось бы нелегко. Криденсу пришлось снова меня пнуть, чтобы я пришел в себя. Что, стало получаться магией, и ты почувствовал себя сильным? Съязвил он позже, когда мы занимались в библиотеке. Ты все такой же слаба, Келвин. Не забывай. Не будь рядом Ори, который вовремя подал мне кофе с корицей, я бы на этот раз держаться не стал. К счастью, Криденс вскоре убрался на свидание с Тиной. Сестра заглянула в библиотеку, передала письмо от мамы. Я поцеловал Тину в щеку, сослался на занятость, извинился, что не составлю ей свиета компанию, что всех устраивало. И проработал в библиотеке до позднего вечера. Было тоскливо, и не только из-за отмены занятия с Руаданом, хотя мне очень нравилось обсуждать с ним вопросы демонологии. За день до этого я отправил длинное письмо Раю, в котором попытался объясниться, наконец, честно. Ответ так и не пришел. От Тины я знал, что с Раем все в порядке. «Он очень занят», — пожимала она плечами, когда я спрашивал. «А что? Разве что-то случилось?» я ничего ее не сказал. И надеялся, что Криденс тоже проявит несвойственную ему тактичность и промолчит, если она спросит. Мысль, что я потерял самого близкого и первого друга, да еще и таким гадким образом была невыносима. Криденс по привычке вытащил меня из библиотеки в оранжерею после свидания. Два часа обязательной тренировки, потом снова чтение и схемы, заклинания, рецепты. В полночь, когда я заканчивал конспектировать очередной труд по демонологии, тишину библиотеки прорезал крик, заставивший нас обоих вздрогнуть. Кажется, даже книги подскочили. Кривенс поднял голову. Что это? Я торопливо убрал блокнот. Сложно узнать голос человека по крику, как мне кажется, от боли и ужаса все вопят одинаково. Но этот я узнал. Мгновение спустя дверь отворилась, и в комнату вошла экономка. Ирен, дама средних лет, строгая, хоть и красивая. Я не видел ее, кажется, с того первого дня, как Шриада представила мне всех слуг. Тогда я обратил внимание на ее черное платье, подумав, что это попытка эксцентричной принцессы нарушить традиции. Сейчас, как и в случае с дворецким, я видел куда больше. Как и Криденс. Он определенно ее узнал. Перед нами была Нуклейская волшебница. Не замечая удивления, она встретилась со мной взглядом, и ей пришлось повысить голос, когда прозвучал новый крик. Сказала, «Мастер Элвин, ты нужен королеве! Она в своих покоях на третьем этаже. Полагаю, ты найдешь дорогу!» Я кивнул и краем глаза заметил, что Криденс тоже поднялся. Экономка тут же заступила ему дорогу. «А твое присутствие, лорд Виета, не требуется!» «Оставайся здесь!» Что ответил ей Криденс и ответил Ли, мне неизвестно. Сверху снова закричали, и я поспешил к королеве. Как и в прошлый раз, Шриада кричала столь оглушительно и отчаянно, что все, чего мне, да и наверняка любому на моем месте хотелось, чтобы это прекратилось. Ее спальня с моего прошлого визита... Господи, звучит-то как... Словно я любовницу навещал, а не в шоковом состоянии пил тогда снотворное после покушения, только-только отмывшись от крови. В любом случае спальня на первый взгляд не изменилась. По-прежнему в ночном лесу качались верхушки деревьев. Теперь я знал, что это вовсе не искусная декорация, а иллюзия, впрочем, тоже искусная. Тщательно я, конечно, не рассматривал. Шриада замерла на полу у кровати, в ее сведенных судорогой пальцах был зажат шприц с лекарством. Я сделал ей укол, потом перенес на кровать и сам сел рядом. Помнил, что если я уйду, а она очнется, то все повторится. Но Ал говорил во время приступов шриада «не может быть одна». Я думал, что отдохнуть этой ночью мне не удастся, особенно когда королева, задышав спокойнее, вдруг прижалась ко мне. Во-первых, шариада была горячая, как печка. Во-вторых, у меня быстро затекли руки. Я попробовал сесть среди подушек удобнее, так, чтобы не потревожить королеву, но она только обняла меня крепче. А потом я как-то заснул, а когда проснулся глубокой ночью, шариада, приподнявшись на локтях, растерянно смотрела на меня. Диан? Ты? Госпожа? Изумленно прошептал я, после сна еще плохо соображая. Она тут же облегченно выдохнула и положила голову мне на грудь. Диан, раз ты здесь, то больше на меня не сердишься, правда? Пару мгновений я вспоминал, где слышал это имя. Покойный принц, консорт Сиренити. Госпожа, я не... Не уезжай завтра, продолжала королева. «Пожалуйста, у меня плохое предчувствие». Пока я придумывал, что отвечать, она уже заснула. А на рассвете меня разбудил уже кинжалу горло. «Что ты здесь делаешь?» Спокойно поинтересовалась Шриада. Я встретился с ней взглядом. «Вам стало плохо, я пытался помочь». «Как благородно!» — хмыкнула королева. «А теперь помоги мне, пожалуйста, еще и уберись сейчас же из моей спальни». Она убрала клинок, но в ножны прятать его не стала, даже из рук не выпустила. Стараясь не делать резких движений, неловкий из просонья, я поднялся с кровати и медленно прошел к двери. Шриада наблюдала, и когда я уже перешагивал порог, сказала «Стой!» «Госпожа! В тумбочке в верхнем ящике шприц. Сделай мне укол, и можешь идти!» «В тумбочке царил такой хаос!» что я искал его среди артефактов, блокнотов и каких-то записок целую вечность. «Госпожа, не стоит ли позвать целителя?» «Не стоит». «Господина Нуала?» «Сделай мне уже этот укол, а потом закрой за собой дверь». Ори тоже не спал. «Есть ли вообще предел его исполнительности? Я ни одной живой души не встретил, пока спускался, да и на часах было всего лишь полшестого». Самое время лежать в уютной кровати и видеть сны, но Ори, как всегда собранный, встретил меня в протопленной спальне, где уютно горел ночник и грелся для меня ночной костюм. Где я был и чем занимался, Ори, конечно, не спросил. Он только тихо сказал, «Я приготовил ночное зелье. Вам нужно поспать, господин». А потом за считанные минуты помог мне переодеться и расчесал волосы. Я поймал его взгляд и улыбнулся. «Что бы я без тебя делал?» Пытались бы утром расчесать колтуны. Ори тоже улыбнулся. В комнате пахло хвоей. Зелье помогло мне уснуть, а этот аромат вызвал приятные воспоминания из детства. Давно, еще до смерти отца, мы жили рядом с сосновой рощей, одной из немногих, сохранившихся на острове. Я возил туда маленькую Тину в коляске, пока отец с матерью работали. Мне самому тогда было лет пять, но если родился простолюдином, взрослеешь рано. Запах хвои всегда меня очаровывал. Уж не знаю, как Ори это узнал. Он разбудил меня ближе к полудню, на часах было одиннадцать. «Миледи приглашает вас на завтрак, господин». Шряда действительно, как ни в чем не бывало, сидела за столом. Нас с Криденсом она ждать не стала и уже лакомилась салатом с тунцом. Никто не поинтересовался, как она себя чувствует. Слуги, допустим, но Криденс, разве аристократу не следует справиться о здоровье своего Сюзерена? Очевидно, внукли так не делают. За столом мы молчали, пока Шриада не сказала. «После завтрака я открою вам портал. Вещи вы, конечно, уже собрали?» Криденс пожал плечами. Я оглянулся на Ори, и тот кивнул. «Ну и прекрасно», — продолжила королева отправитесь одни я пока останусь здесь Варлиси о причине вашего отсутствия предупреждены никаких отчетов или объяснительных или что они там еще придумали писать не нужно завтра вы просто вернетесь к занятиям расписание осталось прежним ах да элвин насчет демонологии баен тебя учить больше не будет вместо него руадан обещал прислать какого то демона «Поглядим. В любом случае, повелитель сейчас очень занят, поэтому ты и Нил Кавендиш временно переходите на самообучение. Думаю, до следующего месяца. Потом разберемся и с демонами, и с учителями». Я поймал любопытный взгляд Криденса и кивнул. «Как прикажешь, госпожа». «Великолепно». Равнодушно отозвалась Шариада. «И будь добр, не забудь, что до бала осталось совсем немного». Криденс, сделая должение, объясни Элвину, как мы ведем себя на балах в нукле. Я не хочу, чтобы ученик меня опозорил. Я сжал вилку, полагаю, чересчур сильно, но промолчал. Конечно, миледи, — отозвался Криденс, глядя на меня. За два года, проведенные в должности спутника, я думал, что умею неплохо держать лицо и казаться равнодушным в любой ситуации. Но, похоже, мне действительно следовало взять у Криденса пару уроков. «В прошлый раз по возвращении в Арлис я нашел в общежитии погром, а также предложение немедленно явиться в посольство Леона, если хочу еще раз увидеть своего камердинера. Сейчас Ори был со мной, поэтому за него я не опасался, но все равно шагнул в портал с тяжелым сердцем и в предвкушении какой-нибудь подлости. Однако я ошибся. Ровным счетом ничем интересным наше с Криденсом возвращение в Арлис на этот раз отмечено не было». Комнаты на моей половине оказались в идеальном порядке. Ори быстро разобрал дорожную сумку. Так что скоро совсем ничего не напоминало больше о нашем недельном отсутствии. В Междумирье был полдень. Записка с заданием от мастера Реми уже лежала на письменном столе в кабинете. Я попросил Ори приготовить обед через час, а сам отправился в домашнюю библиотеку искать нужные книги. «Жизнь в Арлисе учит не тратить время зря». За этим занятием меня и застал портной шриады. Он по-прежнему напоминал райскую птицу, такой же шумно-эксцентричный, с армией подмастерьев. Но уже не казался возмущенным состоянием моего гардероба, еще бы, сам ведь шил. Правда, посмотрев на меня, он категорически заявил, «Нужно снять новые мерки». Жилетки и жакеты действительно стали мне узки в плечах, а брюки последнее время приходилось носить исключительно с ремнем. Я не возражал, ремни-корсеты оказались весьма удобны, но когда брюки так сидят на бедрах, согласен, это не дело. Похоже, сказывались ежедневные тренировки. «Отличная фигура!» — восхищался Портной. «Все время забываю, как его зовут, а ведь виделись мы с тех пор не раз». Прекрасные внешние данные. Умоляю, не пользуйтесь флером на балу, мастер Элвин, скрывать такую красоту. Преступление против стиля. Полагаю, королева мне этого не позволит. Усмехнулся я. И правильно сделает. Поддакнул портной. Красоту нужно восхвалять, а не прятать. У меня было другое мнение на этот счет, Однако флер я впоследствии действительно стал носить меньше. Просто забывал. «Серебро и оникс», — говорил тем временем Портной. «Украсим жакет. Обшлага рубашки и строчки на брюках. Найдутся у тебя запонки, мастер». Ори поднес ему открытую шкатулку. «Отлично. Змея не твой мотив, мастер, а вот птица подойдет». Готовый костюм обещали доставить на следующий же день. Я шутливо похвалил небывалую скорость, на что Портной только отмахнулся, а его свита дружно погрустнела. Понятно, на кого придется большая часть работы. Я вспомнил о Балии, проводившейся с ниткой и иголкой ночью напролет, и прикусил язык. Интересно, увеличится ли у ее мадам количество заказов из-за предстоящего бала? Наверняка. Как я понял, в гости ожидались не только нуклейские магии и большинство демонов, но чуть ли не все междумирие. После визита портного у меня все-таки нашлось время почитать перед обедом. К сожалению, всего полчаса. Потом ури чрезвычайно робко, он не любил отвлекать меня во время учебы. Постучал в дверь библиотеки. Я даже не сразу его услышал. Уравнение для схемы как раз близилось к решению, и весьма элегантному хочу заметить. Я не мог сдержать улыбки. Как же теперь легко у меня все получалось. «Господин, к вам леди Шень». «То есть я хотел сказать, Адель, Шень, прикажете сказать, что вы заняты?» «О, с каким удовольствием я бы так и сделал!» «Но Адель не виновата в моих страхах!» «Точно так же не ее вина, что я ненавижу некромантию. Меня и демонология, если уж на то пошло до последнего времени, не привлекала. Нет, пригласи ее, пожалуйста, сюда. Я уже почти без усилий отправил с помощью левитации стопку ненужных книг обратно на полку». Принеси кофе. Повременим пока с обедом. Кофе быстрее, а обед затянется на час-полтора. Я с Адель столько не выдержу. Как скажете, господин? Госпожа любит шоколад, как и ее величество. Значит, шоколад. Поморщился я. Давай, Ори, не будем заставлять госпожу ждать. Адель принарядилась, это бросалось в глаза. Обычным для нее брюком и жакету, простым по покрою, но не по качеству ткани. Она предпочла платье, богато украшенное серебряной нитью, и уложила волосы в прическу, неприятно напоминавшую мне о Шриаде, а еще воспользовалась духами с ароматом фиалок. «Она хочет вернуть расположение королевы», — вспомнил я. «Ничего удивительного, что она старается походить на повелительницу. Это, конечно же, почетно и должно льстить сиренити». «Еще, по мнению любого нуклейца, это должно льстить так же и мне, ведь я ученик королевы. Вдобавок, блондин, а значит, все давным-давно уложили меня к сирените в постель, следовательно, я должен быть в королеву хоть капельку влюблен». «Элвин, наконец-то ты вернулся», — сказала Адель, улыбнувшись. «Мы волновались. После суда ты так внезапно исчез, ходили слухи, что повелительница тобой недовольна». «Я тоже улыбнулся». Королева решила, что мне необходимо провести некоторое время в родном мире. Только и всего. Я тоже рад тебя видеть, Адель. Что я пропустил? Адель села в соседнее кресло, приняла у Ори чашку с шоколадом и рассмеялась. До нового испытания считанные дни, так что пропустил ты грандиозную ссору между командами. Другими словами, все как всегда. В прошлом месяце за неделю перед испытанием страсти тоже накалились. Меня тогда пытались проклясть по несколько раз за день, а Сэф не оставлял одного, кажется, ни на минуту. Принц, по словам Модель, и сейчас искал приключений. Сэф оказался очень деятельным, когда понял, что удовольствие в постели ему пока не светит. С грубоватой прямотой инуклейская ведьма говорила она. «Вместо тебя он взялся опекать Нила, бедняга уже не знает, куда ему деться» а когда Сэв не таскается за ним, то нарывается на неприятности. Буквально вчера он вломился в общежитие теоретиков и принялся, по его словам, налаживать связи. Не будь он принцем Золотой Империи, ему бы это точно с рук не сошло. А так, благодаря Севу, половина команд нас теперь боялась, а другой половины он сам еле сбежал. «Без стихийника нам придется тяжело», — сокрушалась Адель. «Он ведь однажды нарвется». Я кивал, пил кофе и ждал, когда она перейдет к сути. Уж, конечно, Адель пришла меня навестить не только, чтобы пожаловаться на Сева. «Я тебя отвлекаю», — вздохнула она наконец. «Извини, я только...» Она замялась, став вдруг удивительно похожей на принцессу Элизабет. «Я хочу попросить тебя об одолжении, Элвин. Я правильно понимаю, ты еще не выбрал пару для предстоящего бала? Я уставился на нее в недоумении. «А что, нужно было?» «Как это вообще происходит?» «Не у спутников, я имею в виду». «Хорошо», — кивнула Адель, наверное, прочитав ответ у меня на лице. «Тогда, быть может, ты согласишься пойти со мной?» Примота нуклейских женщин больше меня не удивляла. Любая дама на острове сгорела бы со стыда, решись она сделать подобное предложение. Адель же просто в ожидании смотрела на меня. «Боюсь, я окажусь скучным кавалером», — произнес я, наконец. «Нужно было расспросить Криденса заранее. Шриада же намекала. Теперь я понятия не имел, как быть». Адель улыбнулась. «Это вряд ли. Элвин, я хочу, чтобы ты понял. Дело не в том, что повелительница твоя наставница. Я не стремлюсь таким образом получить ее внимание. Только твое». «Это было еще хуже». Хотя нужно отдать Адель должное, ее честность располагала. «Признание за признание?» — улыбнулся я. «Адель, я люблю девушку. Она человек и...» «И не сможет попасть с тобой на бал», — подхватила Адель чуть громче, чем следовало. «Я знаю. Все знают». «Все знают. Я замер. Сколько времени пройдет, прежде чем Шириада всерьез заинтересуется Алией?» «Постучит однажды в ателье и потребует предъявить любовницу и ее ученика». «Не хочу навязываться», — говорила между тем Адель. «Это дружеское предложение, Элвин. Не более. Ты ведь должен будешь с кем-то пойти». Я поймал ее взгляд и быстро ответил. «Я согласен. Благодарю за оказанную мне честь». Я согласился отчасти, потому что она была права. Мне все равно придется с кем-то идти. Адель я хотя бы знал». «Откажи ей, ей, и вместо нее в спутнице навязалась бы Наила. Одной сумасшедшей в окружении мне хватило по уши, и отчасти потому, что Адель мне было жаль. Вторая Элизабет. Почему мне так везет? Почему я привлекаю девушек, которые совершенно мне не нравятся?» Адель улыбнулась, и я тут же почувствовал угрызение совести. «Спасибо. Уверена, это будет не так плохо, как ты думаешь». Я попытался убедить ее, что ничего подобного не думаю, но она не стала слушать. Допила шоколад, улыбнулась, и с достоинством настоящая леди удалилась. После ее ухода я, наконец, пообедал и с удовольствием погрузился в демонологию, мир который мне нравился все больше и больше. Какой там один блокнот, я два, иногда и три исписывал только за вечер. Но о демонологии я могу рассказывать вечно, боюсь вас это слишком утомит. Около пяти часов жаркого душного вечера в Междумирье в библиотеку ворвался Нил. Оттолкнул Ори, греб меня за плечи, поставил на ноги и крепко обнял. «Я боялся, что больше тебя не увижу. Ты мог бы хоть строчку мне написать? Мы же друзья!» Наверное, хотя его забота начинала меня тяготить. Но после рая мне больше не хотелось терять друзей, поэтому я извинился. И покаянно выслушал все претензии Нила хоть мне и хотелось попросить его уйти, чтобы я мог вернуться к книгам. А утром меня дожидалась записка от Тони. Я не сразу вспомнил, кто это, с гневным текстом. «Ты разбиваешь сердце моей сестре? Убью!» Мое собственное сердце ёкнуло. Я забыл вчера навестить Алию. Что она могла подумать? Конечно, я тут же бросился к ней, порталом, который Тони, вероятно, с легкостью перехватил. Моя сестра прорыдала всю ночь. Мы снова были в королевских садах, но не в ресторане, как в прошлый раз, а в тщательно окруженной щитами беседки. И я не приволок тебя к ней лишь по одной причине. Она просила тебя не тревожить. Я слышал, у тебя тоже есть сестра, Элвин. Ты должен меня понимать. Слышал? От кого? То не только усмехнулся. Впрочем, он сейчас волновал меня меньше всего. олег в порядке? Я сейчас же с ней поговорю. Я встал, но Тони покачал головой. «Сядь!» «Поговоришь, обязательно!» «Но сначала послушай меня!» «Повелительница тебе доверяет!» «Однако, если бы ты рассказал ей про Алиану, сестры уже бы не было в живых!» «Итак, что ты намерен делать?» «Я замер!» «А что я могу сделать?» «Я люблю Алию и хочу ей помочь, но не знаю как!» «Это же просто!» Голос Тони звучал холодно, полагая, как и у любого нуклейского мага, который взялся бы объяснить новичку вроде меня, как устроен заговор. «Очень просто. В живых останется кто-то один. Или Алиана, или Сиренити». Наверное, я побледнел, потому что Тони вдруг рассмеялся. Обидно и презрительно. «Не делай такое несчастное лицо, Элвин. Ты не можешь этого не понимать». И так уж случилось, что ты единственный, кого Сиренити к себе подпускает. Кроме ее брата и секретаря. Но эти двое, увы, преданы королеве, у них нет причин ее убивать. У тебя есть?» «Нет», — сказал я. Тони поймал мой взгляд и прищурился. «Значит, умрет моя сестра». «Согласись я с ним, и он убил бы меня тут же на месте». Но тогда это даже не пришло мне в голову. «Нет!» «Да, придется выбирать, демонолог!» «Нет, у меня тоже есть сестра, и если что-то пойдет не так...» «С тобой, Элвин, посмотри на меня! Хватит праздновать труса! С тобой все пройдет как по маслу! Сиренити тебе доверяет, тебе нужно всего лишь кое-что подмешать ей в еду или напиток!» Он говорил про яд. Я пришел в ужас. Она же целитель, она прекрасно разбирается в ядах? Ну да, конечно. И в этом ее слабость. Есть яд, который смертелен только для нее. Если его по ошибке или по ее приказу выпьешь ты, ничего не случится. Он соединится с ее магией и противоядиями, которые она ежедневно принимает. И лишь тогда превратится в яд. «Успокойся, мы все продумали». Она же повелительница, ее нельзя так просто убить. «Тише — Тише! Тони оглянулся, как будто вокруг не было с десяток его счетов. — Да, это только ее ослабит. Тебе даже не придется ее убивать, это сделаю я. Подумай. Потом ты и Алиана сможете быть вместе, и с твоей сестрой ничего не случится. — Да, — думал я, — мне не придется спрашивать ничье разрешение, чтобы забрать Тину с острова и маму выйти, где им ничего не будет угрожать, а новый повелитель Нуклея будет лоялен к Тони, а значит, к Алии и ко мне. Но я все же попытался возразить. Повелитель демонов предлагает мне покровительство. Если я его приму, я смогу забрать Алию, и не придется никого убивать. Тони отмахнулся. «Не выход. На тебе будет печать Руадана». И повелитель ни за что не откажет Сиренити в такой мелочи, как мятежная девчонка, пусть она и любовница его демонолога. Ты ведь и так будешь у него на крючке, понимаешь? Я понимал, отлично понимал, что Тони очень хочется, если не примерить венец, то уж точно встать у руля власти, хотя бы в качестве серого кардинала, как и любому нуклейскому магу. Я должен подумать. Тони снова усмехнулся. Естественно. Если бы ты согласился сразу, это бы значило, что ты нас предал. Иди к моей сестре, успокой ее. Встретимся здесь завтра утром, Элвин. У тебя есть только один выбор. Ты очень скоро это поймешь». «Да, я не понимал. Я действительно не понимал, что до этого дойдет, пока не увидел собственными глазами. Шриада обожает сюрпризы, особенно это касается внезапного появления». Она как будто не понимает, в какое положение ставит окружающих, учитывая ее статус и титул. Я до сих пор не мог смириться с этой ее привычкой. В тот день королева появилась во время второго завтрака, пятнадцатиминутного промежутка на перекус после занятия перед факультативами. Только что закончилась демонология, и я впервые в жизни ловил восхищенные взгляды одногруппников, и дело было не в том, кто моя наставница, а в том, как много я теперь умел. Прошло всего два месяца, а я уже столько всего знал. У меня было право гордиться. Я уже вставал из-за стола, факультативов у меня было больше, чем у остальных, и нужно было торопиться, когда за спиной раздалось. О, нет-нет, Элвин, не так быстро. Помню, что подумал в тот момент, как может столь сладкий голос так противно звучать. Мы все, конечно, встали и поклонились, а за другими столами наступила тишина. Кажется, даже птицы в саду замолчали. «Ох, да ладно вам!» — Шриада улыбнулась. Ветер взметнул розовые лепестки, и, словно так и было задумано, на мгновение окружил ими королеву. «Я просто решила навестить моего ученика. Разве ваши наставники так не делают?» Она села в свободное кресло, и тишина тут же наполнилась разговорами. А я невольно заметил, как за соседним столом двое близнецов — теоретик и боевой маг, побледнели и вскочили. Как по волшебству, за их спинами возникла стража. Близнецы переглянулись и опустились обратно в кресло. Я знал про них только то, что они задиры, золотая молодежь, младшие сыновья из какого-то высокого нуклейского дома. В первый месяц они не раз пытались меня проклясть, но сейчас мне неожиданно стало их жаль. «Что все это значит?» Похожая картина происходила за еще тремя-четырьмя столами. Шриада тем временем с улыбкой оглядела нашу группу. Криденс посмотрел в ответ спокойно, с решимостью человека, которому нечего терять. Нил неестественно выпрямился. Адель, не отвлекаясь, сосредоточенно нарезала мясо на слишком уж мелкие кусочки. Аль вывели себя как обычно. Фейс сжался, Хев пытался закрыть его от королевы. Только Наила вертела в руках бокал и мечтательно смотрела на небо. А прожигал королеву взглядом, полным обожания. — Твое величество! — Нет, Севрорий, я не отменю наказание. Неделю еще подождешь, — отозвалась Шриада, наливая себе сок. — Миледи, это жестоко! — воскликнул Сеф. Шриада повернулась к нему. — Жестоко — это то, что творит ваш придворный маг. Я все еще жду, когда мне его выдадут. И я все еще жду, когда ты отправишь письмо отцу с моими требованиями, Севрорий. Ты точно хочешь поговорить о жестокости?» В ее голосе стыл лед, но Сеф лишь театрально вздохнул. «Как прикажешь, миледи?» Шриада с улыбкой повернулась ко мне. «Я слышала, ты отличился сегодня на занятии, Элвин». Хеф ухмыльнулся. Адель ткнула его локтем. Хотела незаметно, а получилось наоборот. Зато Альф опустил взгляд. Все давным-давно знали, даже я, иногда смотреть на королеву опасно. Госпожа, я всего лишь нарисовал схему. Какую? Я замялся. Что она хочет, чтобы я сейчас повторил? Шриада протянула руку. Блокнот, Элвин, ты же сначала нарисовал черновик, не так ли? Я достал блокнот и принялся листать, пытаясь найти эскиз. Но королева ждать не стала. Она буквально вырвала его у меня. Увиденное ее не порадовало. — Понятно. Миледи Мастерскен действительно попросил Элвина нарисовать схему, и он сам захотел ее испытать. Сказала вдруг Адель. — Не вина Элвина, что схема сработала. — Да, Алластер всегда был глуп, — пробормотала Шириада. — Так вот кто нас учит. Глупцы... В тон ей произнес Криденс. Шриада тут же повернулась к нему. «Что ты сказал?» «Прости, миледи, если тебе неприятно это слышать», — отозвался Криденс. «Уверен, не только я смотрел на него в изумлении. Да, Криденс смог говорить за глаза королеве неприятные вещи. Но не он ли просил меня на острове вести себя осмотрительно?» Однако этот же демонолог чуть не скормил Элвина высшему демону месяц назад, а сегодня додумался сунуться в его схему, заверяя нас всех, что она точно не сработает, ведь этот идиот и раньше ничего не умел. На месте Элвина я бы вызвал его на дуэль хотя бы за эту фразу. Шриада усмехнулась и вернула мне блокнот. «Куда ты его отправил, Элвин?» Меледи. Шриада устало посмотрела на меня. О каком месте ты думал, когда рисовал схему? — Эсти, госпожа. Шриада хмыкнула. — Правда? Ну пусть там пока и остается. Сам идиот. Тебе понравился этот мир, как я слышала? — Да, госпожа. Неплохой выбор. И тут оно началось. Гвардейцы снова возникли из воздуха, а близнецы и еще с десяток волшебников за соседними столами вдруг закатили глаза и забились в конвульсиях. Это было похоже на эпилептический припадок, поэтому я не удивился, когда Фэй, а за ним и другие целители вскочили. «Сидеть!» — приказала Шриада. Ее голос разнесся по веранде, после чего наступила тишина. такая, что слышно было, как хрипят несчастные. Одногруппники смотрели на них, но никто не пытался помочь, даже когда те один за другим стали падать и кресел на мраморный пол. Прежде белый... Он очень скоро окрасился кровью. «Миледи, пожалуйста!» Воскликнул Фэй. В такие моменты он становился на удивление смелым. «Бесполезно. Это цуорка. От нее нет противоядия. И всасывается она быстро», — равнодушно ответила шариада. Она спокойно попивала кофе и наблюдала. Все наблюдали, до тех пор, пока отравленные не затихли. Тогда гвардейцы быстро унесли тела, Слуги отмыли кровь, а тишина очень скоро наполнилась сначала шепотом, а потом и приглушенными разговорами. «Что ж», — Шриада с улыбкой посмотрела на наш стол. «Жду вас всех на балу, господа. Друзья моего ученика — мои почетные гости». «Зачем?» — выпалил я. «Меня трясло так сильно, что я начал заикаться». «Это лишь потому, что их родственники пошли против тебя?» «Чьи?» — нахмурилась Шириада. «А, да, конечно. Так оно здесь и происходит, Элвин». «Тогда неудивительно, что против тебя восстают». Криденс больно ударил меня ногой под столом, но я больше не мог держать язык за зубами. «Если ты убиваешь невинных людей лишь потому, что в их роду кто-то тебя предал, это же безумие!» «Хватит, Элвин». «Тебе не стоит рассуждать о вещах, в которых ты не смыслишь. К тому же ты портишь своим друзьям аппетит». «А трупы за соседним столом его не испортили?» «Хватит!» — она поймала мой взгляд, и я почувствовал, как онемел мой язык. «Я не учу тебя демонологии, и ты не учи меня, как нужно править. Хорошего дня, господа. Прошу простить моего ученика. Он слишком долго общался с Руаданом» а это, знаете ли, развращает. С этими словами она исчезла, растворилась в воздухе, как и ее гвардейцы за пару минут до этого. «Боги, Элвин!» — произнес Сеф, качая головой. «Это было очень глупо, даже для тебя!» Заклятие королевы еще действовало, иначе я бы не молчал. «Один выбор», — говорил Антоний. После той демонстрации я понял — Вот что ждет Алию. Действительно, только один. Я вызвал его в королевские сады сразу после факультативов, ни на одном из которых так и не смог сосредоточиться. Меня еще долго не отпускала дрожь. Я согласен». «На что?» — спросил Антоний, оглядываясь. Я, конечно, окружил беседку щитами, на мой взгляд, достаточно надежными. «Что происходит?» «Что-то с Лианой? «С ней все в порядке». «Антоний, ты предлагал мне, и я согласен». Он, наконец, сел и, прищурившись, посмотрел на меня. Видно, что сказанное мной его обрадовало. «Умница, Элвин! Что ж, смотри, что тебе нужно будет сделать».